В восемь мы снова были в пути. Шагать этим по зимнему холодным утром было одно удовольствие. Чистая, просторная страна с большими домами. Люди смотрят на нас с благоговением. Есть молоко, яйца и много сена. Вериги гусей расхаживают по жухлой траве. Мы их погибель Потому что наш рацион не улучшается, и пекарня давно потеряла с нами связь. Этим утром мы шли за повозками, очищает, кожуры картошку и ощипывая куры гусей. Полевая кухня готовит сегодня на ужин курс с рисом, а теперь для полного счастья мы поймали гусей и нарыли картошки, чтобы приготовить на своей печке. Помещения для постоя поразительно чисты, вполне сравнимы с немецкими крестьянскими домами. За обедом я взял тарелку и ложку и ел без малейших колебаний. В дальнейшем взгляда было достаточно, и семья мыла нашу посуду. Повсюду изображения ликов святых, люди дружелюбны и открыты. Для нас это удивительно. 13 мы собирались пройти только 9 километров. Утренняя прогулка по небольшим лесистым долинам, местам, скорее похожими на Шпессарт зимой. Шпессарт живописное предгорье на юго-западе Германии. Но удовольствие возвращения в своё временное жилище было недолгим. Мы едва успели расседлять лошадей, как пришел приказ двигаться дальше. Это был длинный, мучительный марш по замерзшим и скользким дорогам. Он продолжался почти целую ночь. Потом мы потеряли дорогу. Стояли усталые замерзшие на ветру, пока не разожгли костры и не сгрудились вокруг них. К пяти часам лейтенант пошел поискать в соседней деревне помещение для постоя, с тем, чтобы мы могли несколько часов отдохнуть. Зима не остановилась на своем вступлении. У некоторых лошадей все еще были летние подковы, так что они все время скользили и падали. Даже Тея, последняя лошадь из первоначальной упряжки нашей повозки с радиостанции, заупрямилась. После многих неурядиц и капризов мне кое-как удалось завести ее в стойло здешней не конюшне. Десятая батарея увязла в болоте и в конце концов повернула назад. Дела, похоже, идут не так уж блестяще. Мне не очень تنравится и то, как выглядит одиннадцатая батарея. Для нас это означает день отдыха. Мы собрались в небольшой пекарне. Девять из нас еле передвигают ноги. Мои ботинки утром были все еще настолько мокрыми, что я смог влезть в них только босыми ногами. В доме, где мы остановились, полно пшей. Маш маленький венец Был настолько опрометчив, что спал прошлой ночью на печке. Теперь тоже подхватил их, и сколько носки, которые были положены туда для просушки, были белыми от яиц в вшей. Мы подхватили и блох, абсолютно выдающиеся экземпляры. Русский старик в засаренной одежде, которому мы показали этих представителей фауны, широко улыбнулся без зубов ртом и почесал в голове с выражением сочувствия. У меня тоже nix gut, не есть хорошо. Теперь какое-то время я все еще бодрствую, когда другие уже спят, даже если не нахожусь на посту. Я не могу так много спать, и иногда мне надо побыть наедине с самим собой. Призрачный белый свет от электрической лампочки падает на темные разводы на полу, на оборудование, одежду и оружие, заполнившие комнату. Когда смотришь на них таким образом, они являются собой жалкое зрелище, серое в сером, гнетущее, как тяжелый сон. Что за страна? Что за война, где нет радости в успехе, нет гордости, нет удовлетворения, только сплошь и рядом чувство сдержанной ярости. Идет дождь со снегом. Мы следуем маршем то по дороге на Москву, то в направлении Калинина. Нет нужды упоминать обо всех домах, где мы останавливались на постой, уставшие и промохшие. Хотя общее впечатление изменилось